Дебют на разборке. Кому не спится в ночь глухую? Этой ночью не спалось многим. Темнота? Настолько египетская, насколько египетской может быть темнота подмосковного леса в 4 часа ночи. Поляна посреди кущи, через которую идет разбитая проселочная дорога. Поляна очень удобна для проведения разборок, поскольку имеет два расположенных друг против друга въезда Вмещает 12 машин и соответствующее число автоматчиков. Не слишком далеко от первопрестольной и не слишком близко к трассе, чтобы исключить появление случайных и нежелательных свидетелей. Ввиду вышеперечисленных достоинств поляны, она довольно часто использовалась братвой для разборок и действительно стала чем-то вроде культового места. На сегодня это была уже третья разборка Поэтому и назначена она была она столь поздней или ранней. Это от точки зрения зависит. Час. На поляне стоял Гелентваген. На капоте Гелентвагена сидел Лева. На Леве висел кожаный плащ и массивная золотая цепь в палец толщиной. Антураж завершали три золотых перстня, браслет, золотые часы Радо и залитые гелем зачесанные назад волосы. Лева курил сигарету. За рулем Гелендвагена сидел Громила, ростом больше двух метров, весом около 150 килограммов. Его кожаный плащ напоминал палатку, в которой могла бы укрыться группа заблудившихся туристов. Из его рубашки можно было бы шить тент для газели, а его золотая цепь более всего напоминала якорную. Громилой был многофункциональный и многоликий робот-разведчик-гиптиан, в миру более известный под именем Марина. Но теперь его звали Годзиллой. Справа от Левы стоял Артур. На нем был деловой костюм, в котором было прохладно. Может быть, поэтому Артур дрожал. А может быть, от нервов. — Я идиот, — сказал он. — В пятый раз с тобой соглашаюсь, — сказал Лева. Не «Незачем заключать сделки с незнакомыми людьми». «Какие бабки можно было заработать?» — вздохнул Артур. «Но не без риска». «Ага», — сказал Лева. «Я уже труп», — сказал Артур. Ведь у Белого тебе не развести. Он отморозок полный на всю голову». «Тогда что ты здесь делаешь?» «Надежда умирает последней», — сказал Артур. Ты подошел ко мне в казино, где я напивался в хлам. надеясь, что киллер избавит меня от похмелья, и я уйду из этого мира с облегчением. И спросил, в чем проблема, и не можешь ли ты помочь. Я подумал, а вдруг это чудо? И рассказал тебе все. Но теперь ты так не думаешь, да? Холодно спросил Лёва, репетируя манеру говорить. Да это он практиковался только на зеркалах. В смысле, что я могу помочь? Я реалист, сказал Артур. «Даже если ты выбьешь отсрочку, меня это не спасет. Двести пятьдесят косых я за месяц не подниму». «Да я их за полгода не подниму». «Ты идиот», — напомнил Лева. «Я сказал, что закрою вопрос, и я его закрою». «Не пойму я тебя», — сказал Артур. «Мне-то сейчас все по барабану, я человек конченый. А тебе-то какой резон во все это вписываться? Я тебя знаю пару часов, а в таких делах и лучшие друзья, а не помощники». «Мои расклады, это мои расклады», — сказал Лева. «Делай, что я тебе говорю, и доживёшь до утра». «Ага», — угрюмо ухмыльнулся Артур. «А утром что?» «Это уже твои трудности», — сказал Лева. Его плащ топорщился в районе подмышек. Слева был грузовой лифт «Гиптиан», справа — пятнадцатизарядная «Берета». Патронов в ней не было. Лева прихватил ствол для антуража. Второй лифт был у «Годзиллы». Артур заткнулся. Это было к лучшему, поскольку на самом деле Лева не испытывал той уверенности, что демонстрировал на словах. Одно дело отвлеченно рассуждать о довольно-таки опасных занятиях, другое — проверить свои выкладки на практике. И хотя лифт исправно работал, а спину Лева прикрывал совершенный механизм гиптян, по определению обладающий лучшими рефлексами, нежели беспредельщики Вити Белого, под ложечкой неприятно сосало. «Едут», — приглушенно сказал Артур, и Лёва спрыгнул с капота. С противоположного конца поляны доносился мерный рокот двигателей, нараставший по мере приближения машин к месту разборки. Машин было много, целых четыре. Первым выкатил громадный темно-красный Ford Explorer, за ним белая «семерка» BMW и классический черный 140-й «Мерин». Замыкал кавалькаду вседорожный релиз от Lexusа. Очевидно, пиететом какому-то конкретному автопроизводителю братва не страдала. Лева махнул рукой, и Гелендваген включил фары. Яркие белые лучи, отдающие в синеву, ослепили подъехавших братков и те остановились. Машины захлопали дверцами, и на поляну высыпали пацаны. Их было двенадцать человек. Некоторые держали в руках автоматы. Хана, пробормотал Артур. Стой здесь, сказал Лева и двинулся вперед к центру поляны. Ноги слушались плохо, каждый шаг давался с трудом, словно само Левиное тело воспротивилось принятому решению и предоставляло мозгу последний шанс передумать. Не успел Лева сделать и трех шагов, как ему навстречу со стороны вновь прибывших двинулась темная фигура. Человек был один, шел он также медленно, так что встретились они на середине поляны и в свете фар Лева разглядел своего оппонента. Пацан был молодым, едва ли намного старше самого Лева, худощавым, носил черные джинсы, кожаную куртку и очки. Будь они в другом месте и в другое время, Лева мог бы принять его за своего сокурсника. Однако, учитывая обстоятельства, Лева принял как факт, что перед ним сейчас стоит Витя Белый. «Ну, — сказал Витя, — ты нам стрелу забил. И я сказал Лева. Витя одарил его оценивающим взглядом. «А ты кто есть?» «Леон?» «Никогда не слышал?» сказал Витя. «Кто под тобой? Кто над тобой? Кого ты реально знаешь? Кто за тебя врубится?» «То, что не слышал, — это твои трудности», сказал Лева, решив ответить на все вопросы по очереди. «Кто подо мной, тот сам об этом знает. Кто надо мной, того тебе знать не надо. Кого я знаю, того знаю». «И врубаться за меня нечего, я свои вопросы сам закрываю». «Смело», — оценил Витя, — «красивый ход». «Понтярщик ты, если реально. Есть ты никто, и звать тебя никак. Ни один серьезный пацан за Артура бы не врубился». «Если я понтярщик, что ж ты приехал, да еще и всю кодлу с собой привел? спросил Лева. Голос у него не дрожал, и это было странно. В первую очередь для него самого. А ребятам посмотреть интересно было, сказал Витя. В зоопарк пускай сходят, раз такие любопытные, сказал Лева. Так значит, да? Да. Хорошо, сказал Витя. Для пантерщика парень держался слишком спокойно, известные имена в базар не кидал и пустыми угрозами не разбрасывался. Значит, человек серьезный. Какая тема? Артур, о чем базар? Он нам бабла реально должен, может у него самого спросить. «Вон он стоит. Позови и спросим». «Ты его кинул?» — сказал Лева. «Сто штук он вам отдал. Больше у него нет. Оставьте его в покое». Кидалово мне предъявляешь?» — спросил Витя. Кидалово или нет — дело прошлое», — ответил Лева. «За прошлое базара нет. Деньги тебя возвращать никто не заставит. А от парня отстань». «Почему?» «Подо мной он теперь». «Да ну!» — искренне удивился Витя. — На кой он тебе дался? Стволов у тебя сколько? — Посчитай, когда шмалять начнут. — Круто берешь. Витя покосился на единственную машину с другого конца поляны, потом обвел взглядом окружающие поляну деревья, словно пытаясь прикинуть, сколько человек Лева там успел спрятать. Деревьев было много. — Лады, мне с братвой перетереть надо. — Три, — сказал Лева. Витя сделал три шага назад и, лишь потом, позволив себе повернуться к Леве спиной, быстро зашагал к своим. Лева оглянулся. Годзилла вылез из-за руля и стоял, небрежно опираясь рукой о крышу джипа. Артур сидел на корточках в районе переднего колеса, обхватив колени руками и раскачиваясь в такт ветру. По-видимому, от страха он уже ничего не соображал. «Это и к лучшему», — подумал Лева, — «чем меньше он потом вспомнит». Советоваться Леви было не с кем, поэтому он просто закурил. Освещенный со всех сторон фарами, он представлял собой идеальную мишень. Если вдруг Витя решит прервать переговоры... Хотя гиптяне заверили, что плащ покрыт пуленепробиваемым составом, ситуация Леву слегка нервировала. Зазвонил сотовый. Лёва ответил... На связи был какой-то Евгений, назвавшийся помощником Александра, пиарщик, к чьим услугам они прибегли. Он говорил что-то о страшных неприятностях и больших расходах, при помощи которых неприятностей можно избежать. При этом он ругался матом и недобрым словом упомянул Голливуд. Не особо вникая в суть дела, Лева распорядился делать то, что они с Александром считают нужным, обещал компенсировать расходы и отключился. Вернулся Витя довольно скоро. Видно, особых разногласий с братвой у него не возникло. «Хм», — сказал он, откашлившись, — «вы, я вижу, человек интеллигентный. Могу я с вами поговорить, как один интеллигентный человек с другим интеллигентным человеком?» «Не вижу причин, которые могли бы этому помешать», — сказал Лева. «Ситуация, в которой мы оказались замешаны сегодня, представляется мне довольно щекотливой», — сказал Витя. Видите ли, я готов признать, что в случае с вашим клиентом имела место подстава. Но если позволите мне некоторую вольность, это была честная подстава. Вашему клиенту никто не подносил пистолет к голове и не заставлял подписывать бумаги. Он бизнесмен и сам должен рассчитывать свой риск, и решение принял именно он, выжилав легких денег. Следовательно, клиент оказывается лохом и целиком и полностью подпадает под нашу юрисдикцию и мы в своем праве требовать возмещения ущерба, а также и собственную прибыль». «Продолжайте», — сказал Лева, будучи совсем не готов к такому повороту событий. «То, что вы приняли сторону клиента, несколько усложняет дело», — сказал Витя. «Видите ли, хотя мы и готовы признать, что это была подстава, отказаться от требования компенсации мы себе позволить не можем, ибо в таком случае рискуем потерять свою репутацию». «А вам не хуже нашего. Должно быть известно, что репутация в нашем бизнесе. Все. Это мне известно», — сказал Лева. «Тем не менее, мы готовы пойти навстречу вашим пожеланиям», — сказал Витя. «Мои сотрудники позволили мне предложить вам компромисс. Клиент заплатит половину запрашиваемой нами суммы, 25% от которой получите вы и ваша команда». «Ваше предложение очень щедро и великодушно», — сказал Лева и оно соответствует моим собственным жизненным приоритетам. В любых других обстоятельствах я бы считал невозможным его отклонить. Однако боюсь, что в данный момент оно неприемлемо». «Вот как», — удивился Витя, — «вы понимаете, к каким последствиям способно привести ваше решение. Оно может послужить казусом Белли и положить начало открытой конфронтации между нашими коллективами, что по сути и определению только вредит» нашему общему бизнесу». «Увы», — сказал Лева. «Я и мои коллеги будем крайне озабочены сложившимся положением», — сказал Витя. «Боюсь, что вы не оставляете мне выбора». «Нет, вы ошибаетесь», — сказал Лева. «На самом деле выбора нет у меня». На поляне вдруг резко запахло озоном и послышалось одиннадцать резких хлопков, с которыми воздух занимал внезапно образовавшийся вакуум. Витя резко повернулся в сторону своей бригады, машины стояли на месте, людей среди них не было. А единственный стрелок его сегодняшнего оппонента нагло ухмылялся и крутил на пальце какое-то неуклюжее детское оружие. Витя перевел взгляд на Лёву и обнаружил, что второй такой же пистолетик обращен прямо на него. Но он настолько ошалел от происходящего, что даже не полез за своим арсеналом. «Где мои люди?» — тихо спросил он. И, нажимая на курок, Лёва считал себя не вправе соврать. «На луне».